Глава восьмая. — Конечно, наша канура не идет ни в какое сравнение с хоромами Нельки. Но я здесь чувствую себя в безопасности, — сказала Ксюша, нажимая на звонок. — Черт, дверь открыта. — Эй, люди! — раздался из кухни пьяный голос. — Я вам вкусное привел. Сюда, цып-цып, хрюшечка. Ругайте папку. Денег он вам злыднем не носит. Шубы не покупает. Гляньте. «Жаркое вам привел. Поросенка. Небось, любите его с гречневой кашей. Эй, люди! Ау! Кто там пришел? Поросеночек. хрюхрю, -хрю. Свинку мы ням-ням. Где нож? Дайте пилу». Петр выполз в коридор. Милый папочка выглядит не как Том Круз. Грязные брюки болтаются на ногах. Похоже, он ползал на карачках по тротуару. Руки черные, морда вся синяя, и воняет он прикольно. Надушился парфюмом запах помойки, — процедила дочь. «Ксю — Ксю! — бурно обрадовался родитель. — Несите сак! — Если хочешь на наше счастье перерезать себе горло, ступай во двор. Или еще лучше, езжай сразу на кладбище. Мы сэкономим на катафалке, — ответила дочь. Но алкоголика трудно обидеть. — Скоро Новый год! — — заявил он. — Что на стол поставим? — Хозяйственный ты наш, — умилилась Ксюша. — Не печалься. Мать раз в двенадцать месяцев щей наварит. Вот и полакомимся. — У нас сырой будет поросенок, возвестил папенька. — Учитывая размер квартиры и наше материальное положение, думаю, больше нам детей не надо, — откровенно схамила Ксюша. — Запеченный с гречневой кашей, — уточнил отец. Прикольно, кивнула Ксю. Мы его сейчас зарежем. Круто. Положим в овоську и вывесим за окно. Суперски. Он заморозится и сохранится, почти трезвым голосом заявил Петр. Где нож? Иди разведи костер. Тушу опалить надо. Ксения взглянула на меня. Папахин словил белочку. Хотя все, что не делается, делается к лучшему. В фазе буйного помешательства его возьмут в дурку, и мы хоть немного отдохнем. «Дай пилу!» — выл алкоголик. Девушка пошла на кухню, продолжая говорить. «Надо на всякий случай спрятать острые режущие и колющие предметы. У нас есть парочка ножей. Я их сейчас от греха подальше засуну в ящик с картошкой. А то Папахин сначала прирежет виртуального поросенка, а затем возьмется за дочку» приняв меня за предводительницу зеленых человечков. «Интересно, что у нас дома со жратвой? Как всегда, пусто или хоть пакет кефира есть?» Я последовала за Ксюшей. «Похоже, мне надо сбегать в супермаркет и принести продукты». «Вау!» — воскликнула Ксения. «Даша, глянь! На конфорке новая кастрюля, красная, эмалированная! Откуда она взялась?» Ирка, когда ей в голову приходит идея сварганить баланду, Берет мятую серую посудину. Приличную кухонную утварь папашка давно спер и обменял заводку. Ксения подняла крышку. — Рагу! Или как там правильно называется подливка, в которой плавают курица, картошка, грибы, морковка, зелень, лук! Она схватила ложку и принялась есть, прямо не отходя от плиты. — Господи! — стонала она. — Откуда у нас это? Может, у Воробьёвых, ближайших соседей, отключили газ, и они воспользовались нашей кухней? Невозможно остановиться. Никогда не пробовала ничего вкуснее. Из большой комнаты донёсся вопль Петра. «Стой, гадюка!» Затем послышались треск, стук, грохот и... Виск явно перепуганного животного. Я бросилась на звук. «Неужели пьяница и в самом деле притащил живого поросёнка?» Петр сидел, привалившись к дивану. «Не хочет выходить!» — пожаловался он. «Я тоже не пожелала бы расставаться с жизнью!» — вздохнула я. «А с кем вы сражаетесь?» «Со свинкой!» «И где она?» — продолжала я увлекательную беседу. «В Софе!» — икнул пьяница. Я встала на колени, заглянула под диван, и в горе пыли увидела кого-то, забившегося в самый угол. «Ого!» — вырвалось у меня. «Похоже, там и правда поросенок». Но, приосанился отец семейства. «Петр никогда не врет». «Где вы взяли хрюшку?» «Нашел». «По улицам Москвы свиньи не разгуливают», — усомнилась я. «А он сидел». «И не сидят», — добавила я. «А этот отдыхал», — стоял на своем Петр. Около магазина большого супермаркета. Наверху светилась буква «М». «Боюсь вас разочаровать, но это метро», — вздохнула я. «Значит, свинья бродила у входа в подземку». Он сидел и кнул пьяница. «Кажется, свиньи не способны сидеть», — засомневалась я. «На заднице!» — добавил металлов в голос Петр. «У продмага с буквой «М». Ксения вошла в комнату и протянула отцу бутылку. «Хочешь?» «Давай скорей!» — затрясся он и схватил беленькую. «Разве можно давать Петру выпивку?» — возмутилась я. «Не надо считать меня сволочью, которая потакает дурным привычкам идиота. В водку подсыпано лекарство. Она заряжена на случай непредвиденных обстоятельств. Я пользуюсь этой уловкой лишь в том случае, когда отца нужно временно убрать из жизни». «А сейчас именно такая ситуация», — мрачно объяснила Ксюша. Через пару минут Петр захрапел, и я снова заглянула под софу. «Ты там как, милый?» — поросёнок шумно засопел. Уму непостижимо. Где потерявший человеческий облик мужик откопал беднягу? Небось, свинский ребенок перенервничал и давно простился с жизнью. Свинка чихнула. «Понимаю тебя!» — воскликнула я. «Хозяйка отчаянно неряха, пыли полно. Давай, выходи!» Белая тушка поползла вперед. «Молодец, милый!» — приободрила я нафнафа. «Никто тебя не обидит. Сейчас попьешь водички, успокоишься. Ну же, котик, не бойся!» И тут из прихожей раздался детский голос. «А мы с бабушкой на рынок ходили. Ксю, ты дома? Смотри, она мне куклу купила!» Младшая сестра вошла в комнату, увидела меня и обрадовалась. «Здрасте, тетя Даша!» «Иди делай уроки!» — гаркнула Ксения. Лера сжалась и нехотя потрусила в свою комнату. «Внученька, отнеси сумку на кухню!» — попросила Полина и кивнула мне. «День добрый!» «Здравствуйте!» — ответила я. «Я предпочитаю, чтобы вызвали меня Ксенией!» — огрызнулась старшая внучка. «Хорошо!» — беззлобно согласилась старуха. — Отнеси, Ксюша, торбочку. — Я не нанималась тяжести таскать, — буркнула та. Я молча вышла в прихожую, взяла тяжелую поклажу и притащила ее на кухню. — Спасибо вам, — поблагодарила Полина. — Устала я очень. Потом она подняла крышку кастрюли и спросила. — Ксюшенька, понравилась курочка? — Ничего, — неохотно признала девушка. На фоне блевотина, которую готовит Ирка, это вполне съедобно. «Ты ложечкой из кастрюльки ела?» — уточнила старуха. «А надо руками лопать?» — окрысилась Ксю. «Лучше на тарелочку положить», — пропела бабушка. «Ваш зять всю посуду пропил», — сообщила старшая внучка. «Мы жрем из мисок». «Ой, у тебя брючки грязные», — сменила тему бабка. «Ирка никогда не присосит, вот я и испачкалась», — парировала моя напарница. Мамахин хозяйством заниматься не любит». Полина села за стол. «Послушай, детка!» «Не смейте так со мной разговаривать!» — взвелась Ксения. «Я вам не детка! Я взрослая!» «Тогда и спрос тебя будет, как с большой!» Внезапно отбила мяч Полина. «Мать плохо готовит?» «Омерзительно!» — скривилась Ксения. «Квартиру не убирает!» «Сами-то не видите?» — прищурилась девушка. «В доме грязище по колено!» Я молча слушала диалог. А Полина продолжала. — Отец пьет. — Без просвета. — А ты уже выросла. — И что? Куда вы клоните? — Раз из детского возраста вышла, начинай проблемы семьи решать, — жестко заявила Полина. — Только малышам папа с мамой все на блюдечке несут. Взрослый человек сам за себя в ответе. Не нравится мамина еда? Приготовь на всех вкусно. «Грязь бесит. Возьми пылесос. Чего претензии предъявляешь? Сама хороша. Поела и ложку в раковину швырнула. Кто ее за тебя вымоет?» «У нас Лерка с посудой возится», — растерялась Ксения. «Это ее обязанность». «А у тебя какая?» «Что ты для родных делаешь?» — поинтересовалась Полина. «Это они мне обязаны, как отец и мать. Я их ребенок», — заявила Королева. — Секунду назад ты сказала, что уже выросла, — засмеялась Полина. — Неладно, получается. Как работать ты маленькая, а гулять большая. Ты уж определись. — Я учусь. На одни пятерки, — выложила основной аргумент Ксюша. — А родители работают, — пожала плечами Полина. Внучка ринулась в атаку. — Только мать. И она мало получает. Мы нищие. — Засучи рукава и добывай деньги, — стояла на своем бабка. — Не сиди на чужой шее. — Как я посмотрю, ты себя профессиональную несчастненькую сделала. За все неудачи родителей винишь. Они тебе не додали, не докупили, не долюбили. А ты им чем помогла? Ксения покраснела и повторила. — Я отличница. А Петька алкоголик. — Ты любишь родителей? — неожиданно спросила Полина. «Уроды!» — выпалила студентка. «Других-то не будет!» — тихо произнесла бабка. Ксюша вскинула брови. «В каком смысле?» Полина провела рукой по протертой клеенке. «С мужем разойтись можно, а родители навсегда, их не поменяешь. Я согласна, тебе достались не лучшие, но и ты оказалась слабачкой. Кто? Я?» «У меня сильный характер и острый ум!» — закричала Ксюша. «Значит, тебе и быть главой семьи!» — подвела итог Полина. «Они слабые, глупые. Ты сильная, умная. Кто за кого отвечать должен?» На лице Ксюши появилось выражение растерянности. «И где деньги на хозяйство взять?» «Я тебе дам», — пообещала Полина. «На хорошее дело не жалко. В долг отстегну. Заработаешь и вернешь. — закричала из комнаты Лера. «Помогите — Помогите! Мы все кинулись на зов и увидели девочку, которая указала пальцем под диван. — Вон, там что-то страшное. — Что случилось? — озабоченно спросила Полина из-за моей спины. — Белые шевелятся, — простонала Лерка. — Петр поросенка привел, — пояснила я. — Где же он его взял? — всплеснула руками старуха. — Говорит, у метро сидел, — уточнила я. «Ваш зять планировал его зарезать к Новому году, жаркое приготовить». «Не дам убивать свинку!» — затопала ногами Лера. «Успокойся!» — велела Полина. «Никто папе безобразничать не позволит. Правда, Ксюшенька?» Я встала на колени и вытащила животное из укрытия. «Матерь Божья!» — воскликнула старуха. «Ну и чудо!» «Это не свинка!» — завещала Лирка и кинулась в прихожую. «Кто ж это такой?» — недоумевала Полина. Я начала гладить трясущееся существо по спинке. Собака — породы бультерьер. Булики слегка на свинюшек похожи, а уж для пьяного они точно хрюшки. Полина присела около меня и тоже потрепала перепуганного пса. «Похоже, молодой совсем». «Щенок», — согласилась я, — «месяцев шесть-семь». У Ксюши затрезвонил мобильный. «Алло», — распев произнесла она, — «алло, не слышу. Дома плохо берет, перезвоните, я на лестницу выйду». Старуха посмотрела вслед убежавшей внучки. «Дарья, вижу, вы не бездомные. Почему решили снять угол у Королевых? Похоже, у вас денежки водятся, в Москве гостиниц полно». Я рассказала старухе про эксперимент профессора Пруткина, про Таисию и завершила повествование словами. «Останусь с вами на неделю. Сегодня принесу продукты. Понимаю ваше нежелание видеть здесь постороннего человека, но, к сожалению, я пока не могу вернуться домой. Придется терпеть вам меня до окончания эксперимента». «Я тут на птичьих правах», — заявила Полина. «Хозяйки здесь Ира и Ксения». Раз они так решили, я не имею права спорить». «Даша!» — крикнула из прихожей Ксюша. «Иди сюда, скорей!»